Глава 14 «Не знаю, как Гамильтон, но мы с Ромкой спали вполне спокойно. Кошмары нас не мучили, и никакими угрызениями совести мы не страдали. Вставай!» Я приоткрыл один глаз и посмотрел на брата, который стоял надо мной, был весел и бодр. «Изыди!» Пробормотав, я накрыл голову подушкой. Прекрасно понимаю, что поваляться мне не дадут. «Андрей, вставай!» Настойчиво произнес брат. «Что ты, как маленький?» «Я не люблю вставать рано утром!» Зевнув, отбросил подушку и сел. «Почему я никогда не могу выспаться так, как считаю нужным? Вот обязательно было меня будить?» «Тебя не разбудишь, ты полдня проваляешься», — фыркнул Ромка. «Неправда. Я бы и сам проснулся примерно через полчасика», — ответил я, посмотрев на часы. Подвигал ногой. Вроде не болит. «Целитель посмотрит, и я уйду отсюда. Долечиваться и дома можно». Встал и прошелся по палате. Да, за ночь сработала регенерация, или же я снова себя неосознанно полечил. Плевать. Главное, нога двигается, не болит. И в целом я чувствую себя вполне комфортно. Правда, обратил внимание на то, что стараюсь ногу беречь и не наступать на нее лишний раз. Гамильтон даже не делал вид, что спит. Он лежал на спине, прижав к груди поврежденную руку и смотрел в потолок. «Что с нами будет?» — спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. «Вас, скорее всего, посадят на самолёт и отправят на родину, чтобы уже клан позаботился о вашей безопасности», заявил я, направляясь в сторону санитарной комнаты. Нужно было привести себя в порядок. Еще бы кто-то догадался чистую одежду принести. Сейчас-то на мне красовалась больничная пижама, а вот переодеваться придется все в те же шмотки, в которых я в тот проклятый клуб ходил. «Думаю, что это в нем дело. Дом Морозовых вот так мелко напакостил. Ну, не слишком он любит Орловых». «Мне вообще иногда казалось, что этот проклятый дом — живое существо, обладающее чувствами, особенно неприязнью к нашему семейству, хотя мы там себя ощущает как дома. Наверное, это все мои домыслы и бурное воображение». Дойти до ванны я не успел, потому что дверь открылась, и в палату, важно вышагивая, зашел паразит. Окинув всех презрительным взглядом, он сел посреди палаты и замер, словно статуэтка. «Это что еще за номер?» — Ромко удивленно смотрел на отцовского кота. «Ты же обычно просто появляешься, где тебе заблагорассудится. А тут вдруг такие политесы. «Паразит — чрезвычайно умный и воспитанный кот». Вслед за чеширом в палату вошел пожилой мужчина. Выражение лица у него было примерно как у паразита, только чуть более брезгливое. Как будто вокруг было разлито нечто очень вонючее, но он вынужден со всем этим мириться, хотя не слишком-то и хотелось. Мужчина был подтянут с очень прямой спиной, На вид ему было чуть больше 50, но мы-то с Ромкой знали, что ему немного больше. «Назар Борисович, а вы здесь как оказались?» — спросил я, замерев на месте. «Потому что дворецкий деда — это последний человек, которого я мог здесь увидеть». «Мы с Паразитом как раз собрались завтракать», — ответил Назар Борисович, и принялся раскладывать какие-то шуршащие пакеты на моей кровати. «Мне прислали отличную нежнейшую буженину». И мы только собрались снять с нее пробу, как позвонил Константин Витальевич и попросил отвезти вам, ваше высочество, и вам, Роман Константинович, чистую одежду. Пришлось нам составить тарелки в холодильнике и мчаться сюда в клинику. Я только глаза закатил. Только он, единственный из моего окружения, упорно называл меня ваше высочество с тех самых пор, как мне присвоили титул великого князя. При этом к отцу он почему-то обращался ваше величество крайне редко. Такой вот парадокс. Спасибо, конечно. Я посмотрел на разложенные на кровати вещи. По-моему, они были не мои. Я как раз думал о том, что про меня все забыли, и даже чистые трусы никто не принесет. Но почему отец попросил именно тебе? Я думаю, что это как-то связано с установлением новой системы безопасности, ответил Назар Борисович. Сейчас попасть в клинику станет гораздо сложнее. Я мельком видел Матвея Игоревича. Он выглядит немного... Назар Борисович задумался, наверное, слова подбирал, чтобы охарактеризовать подрово. «Взволнованно». «А, ну если всего лишь взволнованно, то это еще ничего, жить можно». «У меня же имеются пропуска во все подобные заведения, как клана Керн, так и клана Орловых», добавил Дворецкий, снимая защитные мешки с одежды. «Чья это одежда, Назар Борисович?» не выдержал я и указал на уже разложенные вещи. «Константина Витальевича, Ваше Высочество». — ответил он, убирая упаковку. — Честно признаться, но мне было лень ехать во дворец. Ваша фигура очень похожа на фигурацию, особенно когда он был в вашем возрасте. Полагаю, что все прекрасно подойдет. Еще раз спасибо, Назар Борисович. Я шагнул к кровати, намереваясь взять с собой в ванную хотя бы белье. Если вам от меня ничего не требуется, то я, пожалуй, удалюсь. Мне бы все таки хотелось попробовать ту буженину, которую мы с паразитом вынуждены были отложить. «Выглядит и пахнет она просто божественно. Вы со мной согласны?» — спросил он, обращаясь к коту. «Мяу!» — ответил ему паразит и, встав, направился к двери, преисполненной собственной значимости. Кот и дворецкий покинули палату, а мы с Ромкой переглянулись. «Я никогда к этому не привыкну», — сообщил мне брат. «Иди уже, скоро Матвей заглянет, а ты еще толком не проснулся». «Когда Матвей все таки к нам зашел, к нам с Гамильтоном как раз заскочил целитель». Отправил Гарри на перевязку, заявив, что именно там все посмотрит. Сам же принялся осматривать мою ногу, сгибая ее, разгибая и проводя магическую диагностику. вы все всё-таки вмешались в процесс заживления?» Он посмотрел на меня, осуждающий, и покачал головой. К счастью, нога была зафиксирована, и никаких критических последствий не наступило. «Мне можно домой идти?» — спросил я, когда целитель выпрямился. «Судя по этому...» — он кивнул на лежащие на кровати вещи — «Вы все равно собрались уходить. Зачем же тогда задаете вопросы?» «Чтобы услышать рекомендации», — ответил я, стараясь не коситься на Матвея. «Хорошо, вот мои рекомендации. Не снимайте фиксирующую повязку еще дней пять. Она не пропускает воду, в ней вполне можно мыться». «Спасибо, последний пункт я уже проверил». Целитель в ответ только головой покачал и вышел из палаты, бросив неприязненный взгляд на Матвея. Гамильтон еще не вернулся, поэтому мы могли спокойно поговорить с Подоровом. «Я смотрю, любви к тебе у людей за ночь не прибавилось», — Ромко стоял напротив Матвея, сложив руки на груди. «Мне их любовь не нужна», — Подров махнул рукой. «Главное, чтобы меня Алена с Ванькой любили. Надеюсь, вам не пришла в голову безумная идея выяснять, кто такой Мерчи». «Нет», — я покачал головой, потом встал, стянул пижамную куртку и принялся надевать рубашку. «Это неинтересно и не похоже на происки конкурирующего клана. Хотя сделано все было на этот раз весьма продуманно» если бы не стечение обстоятельств у этого раду все могло бы получиться он бы благополучно ушел а мы бы даже не поняли почему гарри утром не проснулся да так и произошло бы кивнул матвей что это за имена раду мерчи громко нахмурился все таки тут замешаны иностранцы нет коротко ответил подоров а имена похожи на румынские или молдавские или цыганские добавил я или цыганские Немного подумав, согласился Матвей. «В общем, не лезьте в это дело. Гамильтона уже я лично отвезу в аэропорт и запихну в самолет, чтобы больше их здесь не видеть. Вот как только Лорен вернется из поездки к месту силы, так и отправлю их к любимому папочке. Пускай он голову ломает, как защитить детишек». «Мы примерно так ему и сказали. Это настолько очевидно, что до него в какой-то момент должно дойти. Во всяком случае, можно на это надеяться». Я полностью переоделся и был готов бежать из клиники. «Ты нас ни о чем спрашивать не будешь?» «Мне еще вчера было ясно, что больше, чем я уже узнал от вас, вы мне не скажете. Так что пойду я еще немного поработаю, а потом домой отсыпаться. Что-то устал я, какие-то бесконечные дни. Ведь мне еще доклад вашему отцу делать». И он интенсивно протер лицо руками и вышел из палаты, оставив нас с Ромкой одних. «Ну что, будем Гамильтона дожидаться? Или уйдем так, как принято у них, не попрощавшись?» — спросил я у брата. «Хм, это мысль». Он шагнул к двери и тут же выдохнул. «Не успели». Гамильтон зашел со свежей повязкой на руке. Судя по сжатым губам и испарению на лбу, процедура была не из приятных. К тому же ему не давали обезболивающих. То ли экономили, то ли дело было совсем в другом. Гарри, видимо, что-то понял по моему задумчивому взгляду, потому что ответил на незаданный вопрос. Пуля была чем-то обработана, каким-то настоем. Яд, не яд, но в сочетании с обезболивающими может вызвать обильное кровотечение. Может, на это и был расчёт, чтобы я сдох, захлёбываясь собственной кровью. Не знаю. Целители сказали, что эта дрянь полностью выведется завтра. Тогда мне и дадут обезболивающие и применят методы ускоренной регенерации. «Да хреново, что тут сказать», — протянул Ромка. «Ну ладно, выздоравливай». «А вы куда?» — Гамильтон заметно занервничал. «Как это куда?» — я даже удивился этому вопросу. «Домой. У меня, в отличие от тебя, все нормально. На меня никто со странными пулями не охотился». «А как же я?» — Гарри привалился спиной к двери, мешая мне пройти. «Гарри, мы не твои телохранители!» — я нахмурился. «Никаких обязательств у нас перед тобой нет. Обратись уже к Устинову. Денис подберет тебе профессиональных охранников за очень невменяемые деньги с гарантией, что ты останешься жив». «То есть, если меня все таки убьют, то Устинов вернет деньги, так что ли?» — он прищурился. «Или какие он еще может дать гарантии моей безопасности?» «Гарри, вот прямо сейчас мне плевать. Если ты все-таки к нему обратишься, то эти гарантии будут прописаны в контракте». Я остановился прямо перед ним. Гамильтон стоял, не шевелясь, даже не думая отходить от двери, к которой, похоже, приклеился. Я тут почувствовал, что с меня хватит, и что я начинаю понемногу звереть. «С дороги!» — приказывать я тоже умею. «Если он не хочет по-хорошему, то будет как придется». До Гамильтона, похоже, начала доходить, с кем он имеет дело, и что мой титул — это не просто красивые слова, напечатанные в журнале. Меня учили быть великим князем. Ромку пытались, хоть он часто отлынивал, а меня учили серьезно. То, что я редко применяю эти знания, вовсе не означает, что их у меня нет. Вот так голову немного выше. Взгляд или скользит поверх головы, или сконцентрированно переносится собеседника. Вы должны показать небольшую заинтересованность, но не больше. Слова не нужны, мимика тоже лишняя. Говорить должны ваши глаза, ваше высочество. Если собеседник вам чем-то неприятен, он ни на секунду не должен забывать, кто находится перед ним. Я прогнал воспоминания, а Гамильтон под моим взглядом что-то пробурчал себе под нос и отошел от двери, освобождая нам дорогу. Вот, давно бы так. Почему многие люди, если ты сделал им доброе дело, начинают воспринимать это за слабость и думать, что ты им чем-то обязан, и они могут крутить тобой, как пожелают? Весьма опасное заблуждение — Ну и вопрос, скорее, риторический. Я вышел из палаты, больше не посмотрев на Гамильтона. промко последовал за мной. Когда мы уже почти вышли из отделения, брат обернулся назад, но никого не увидев спросил. «Андрюха, тебя Назар покусал? Как-то резко на Гамильтона взъелся. Буквально размазал его одним взглядом. Это талант, брат. Вот только почему так резко? То возился с ним чуть ли не как с котенком, а потом раз и поддых. «Надоел», — я потер переносицу, — Он действительно такой незамутненный или пытается таковым казаться, чтобы на чужом горбу выехать? «Понятия не имею, я его знаю ровно столько же, сколько и ты». Ромка пожал плечами. «Я, конечно, знаю, что у тебя индивидуальные занятия были, но сегодня ты впервые показал, что можешь сделать так, что тебя будут как минимум опасаться гораздо больше, чем меня. Это хорошо или плохо?» Я посмотрел на него. «Это странно, но впечатляет. Научи меня». Внезапно попросил он. Рома тебя звали на эти занятия, ты сам отказался их посещать. Я остановился и принялся разглядывать брата. Что сейчас изменилось? Не знаю. Он нахмурился и принялся оглядываться по сторонам. Когда я допрашивал раду, я шагнул слишком глубоко. Так глубоко я еще ни разу не погружался в свой дар. У меня предчувствие странное появилось, что мне могут подобные знания пригодиться. Неуверенность, а какой-то неясный флер. В общем, считай, я понял, что это в любом случае полезно. «Ты меня не перестаешь удивлять», — я возобновил движение. «И пугать. Рома, ты здоров вообще? Может, тебе стоит здесь задержаться? А как же твое знаменитое...» это Андрюхе надо, его и ломать, а мне голову не морозьте, я в шапке». «Вот что ты начинаешь?» — брат поморщился. «Тебе трудно?» «Нет, Рома, мне не трудно, мне это начинает надоедать». Я вздохнул. «Ладно, поучимся взглядом размазывать человека по стенке, но проще за отцом на каком-нибудь заседании с кабинетом министров понаблюдать». «Так оно нагляднее будет». «Ах да, ты же не ходишь на подобные заседания. Они скучные и неинтересные». «Что ты привязался?» «Да, я хламоны и что? Я младший брат, имею право», — вскинулся Ромка. «Я паразита как-нибудь уговорю, чтобы он тебя таскал на всякие заседания и собрания для общего развития. Тоже полезно», — язвительно ответил ему и вышел на улицу. Через холмы пробежали бегом. В нем творился сейчас хаос. Все друг на друга орали, и судорожно монтировали какие-то артефакты, похожие на охранные арки. Когда мы сели в машину, Ромка повернулся ко мне. «И как ты, Паразитов, просишь телепортировать меня на эти скучные заседания?» «Подкуплю», — невозмутимо ответил я, заводя мотор. «Свежая буженина и 15 капель валерьянки в хрустальной рюмке, украшенной девятью бриллиантами, из сервиза, который подарил посол Содружества Ири на день рождения». «Так нечестно», — возмутился Ромка, — но потом не выдержал и засмеялся, отвернувшись от меня и глядя в окно. «Нормально», — я вывернулся с стоянки. «Домой?» «Нет, отвези меня в редакцию, хочу оставшуюся часть каникул поработать», — Ромка потянулся. «Неожиданно», — пробормотал я. она права не хочешь все сдать?» «Я подумаю», — Ромка повернулся ко мне. «А мы правильно едем, редакция в другой стороне». «За Ивановой в таком случае заедем», — Марго приказала отвезти ее в редакцию журнала — У них полно тряпок от кристалл. Пусть Ольга пороется, может, подберет что-нибудь для себя. Я бы в бутик её какой-нибудь свозил, но ты же знаешь Иванову. Упрется и ни за что не поедет. Машина вывернула на улицу, в конце которой располагалась наша школа. Да, я знаю Ольгу, и да, она упрётся. Ромко смотрел на меня, задумавшись о чем то а потом осторожно добавил. Ты бы заканчивал уже с этим. Поигрался и хватит, зачем девчонки нервы мотать? Я не... Я замолчал, останавливаясь перед воротами, чувствуя, как по мне скользит идентификационный луч, вызывая полчища мурашек на коже. После этого дурацкого ужина мы, тихонько не привлекая внимания, разойдемся в разные стороны, а там о нас и позабудут все. Охранник махнул рукой, и машина покатилась по подъездной дорожке к входу в школу. «Я бы не был на твоем месте в этом, так уверен». Рома был предельно серьёзен. «Ладно, иди за Ивановой, я вас здесь подожду».